Интерлюдия Санкт-Петербург. Граф Шувалов, На дворе дождливая осень, и вот-вот наступят холода. Но дрянная погода не портила настроение графа Александра Ивановича Шувалова. Он в очередной раз похвалил себя за терпение. Пришла весточка от Копытова, который плотно сидит на крючке из-за своих родственников. Письмо отправлено из Виргинии, где Копытов сообщал, что на самом деле. Иоанн Антонович жив. Более того, с ним небольшой отряд верных людей, и они держат курс на Европу. Какое-то время задержатся в Британии. Подробностей Копытов не сообщал, зато отписал новые имена. Хуан Десуниго и Педро Алонсо. Новые документы не требуются, хотя Шувалов приготовил их. Лишними не будут, пусть полежат в тайнике. На следующее утро граф выехал в Санкт-Петербург. Имелась кое-какая информация на английского посла и на шведского посла. Эти данные Шувалов собирался продать Шишковскому за очень хорошие деньги, а заодно, воспользовавшись оказией, попробовать встретиться с графом Паниным. Его не мешает осторожно расспросить о мыслях оппозиционной дворцовой партии, в которую входил Никита Иванович такие поездки Шувалов всегда брал с собой Михаила Копытова, верного как собака для графа. Вдруг понадобится передать особое письмо кому-либо или выполнить вполне щекотливое задание? Встреча с Шишковским произошла на Васильевском острове, в одной из Харчевин. Место, конечно, не статусное, но хозяин Харчевни, агент Шувалова, а значит отследить или подслушать никто не сможет. Тем более для таких встреч в Харчевне предусмотрен отдельный кабинет с отдельным входом и выходом, чтобы обыватели не могли видеть, кто приходит сюда. Стол в отдельном кабинете был накрыт щедрый. Встретившиеся бывшие сослуживцы из приличия во время насыщения обедом разговоров не вели. Только когда перешли к десерту, началась беседа. «Надеюсь, Александр Иванович, у тебя для меня приготовлено действительно что-то стоящее». — Нисколько не сомневайся, Степан Иванович. Время свое ты потратил не зря. Остается только договориться о цене, — хитро улыбнулся Шувалов. — Как же можно говорить о вознаграждении, если я не знаю, о чем речь? — тут же парировал Шишковский. — Вызовут твой интерес делишки английского посла на посла Швеции, — спросил Шувалов, внимательно изучая выражение лица Шишковского. Будут сведения правдивые, готов заплатить 10 тысяч. Есть у меня такая сумма для рабочих расходов, обозначил цену Шишковский. Я глупыми слухами не занимаюсь, хотя скрывать не буду, анализирую порой. Пожалуй, сойдемся на 15 тысячах и не торгуемся. Сведения надежные. Добавлю кое-что на наших дворян, которые заигрывают со шведами и англичанами. — сообщил Шувалов. Шишковский кивнул, давая согласие. Шувалов улыбнулся, достал список на бумаге и передал его секретарю тайной экспедиции. Шишковский тут же впился глазами, читая список дворянских фамилий и простых людей, но служащих при дворе. Шувалов его не торопил, а когда список был прочитан, они договорились, как Шишковский передаст средства Шувалову. А еще Александр Иванович подметил, что Шишковский ни разу не спросил о слухах, которые гуляют по столице, о том, что императрица – ненастоящая. «Сегодня определенно удачный день. А что касается слухов о ненастоящей императрице, то вы еще не знаете, как я помогу этим слухам докатиться до Москвы и далее» пробормотал Шувалов и заказал себе вина после ухода своего бывшего сослуживца. Перед обедом с Шишковским Александр Иванович отправил Михаила с письмом к Панину, в котором высказана просьба встретиться. Теперь Шувалов ожидал Михаила и размышлял о Екатерине Алексеевне, императрице Российской империи. Екатерина начала свое правление с реформ. Хоть и обижен был Шувалов на императрицу, Тем не менее признавал, что некоторые реформы своевременны. Он даже в каком-то смысле одобрял их. В 1763 году проведена реорганизация Сената, которая создала систему судебного управления в стране, где функции разделили на шесть департаментов. Во главе встал генерал-прокурор. Главы департаментов, обер-прокуроры, подчинялись и отчитывались главе Сената. Уже в 1764 году проведена секуляризация церковных земель. В результате церкви и монастыри лишаются земельных участков и крепостных крестьян, которые переходят в статус государственных. Хотя права на недвижимость за церковью сохранились. Это явно не добавляет любви церковнослужителей к Екатерине. Шувалов подумал, что теперь оппозиция может опереться на церковь, если задумает сменить монарха на престоле. Пока Шувалов размышлял, вернулся Михаил Копытов. Он сообщил, что панину письмо передать не получилось из-за его отъезда в Москву, а слугам письмо Михаил передавать не стал. Шувалов махнул рукой и велел готовиться к отъезду в имение. С паниным он переговорить еще успеет. Осень 1765 год. Лондон. Экспроприация награбленного. Осень зачистила дождями. Не так, чтобы на весь день, но все равно неприятно. Мне пришлось прикупить парням плащи из плотной парусины с кожаными вставками. Со кривым продолжали наблюдения. Парней распределил на тройки. Один идет за объектом, второй чуть отстает. Третий дополнительно выдерживает дистанцию, периодически меняются. Так меньше шансов, что примелькаются. На следующий день тройку меняем. С посредником Фолли Ричем то же самое. Джекинс деньги с банков снял, получил свою треть. Так мы договорились. Чтобы не держать наличные у себя, я деньги положил на банковский счет, получив чеки. Билли поступил так же. В один из вечеров у нас с Билли состоялся разговор. Долго еще провозишься с наследством Джона? спросил я Джекинса. Два дома выставил на продажу, один в районе Сити сдан в аренду, но это не помешает продаже. Сколько ждать покупателя, не знаю. Второй дом в Чернильном тупике, там получится продать быстрее, но и дом значительно дешевле. Остались закладные, если забирать быстро, потеряем пятую часть. Я бы не стал торопиться, все равно ждать продажу домов, ответил Билли. Мы в Лондоне почти две недели. За это время я присмотрелся к Джекинсу. Отрицательных эмоций он у меня не вызывал. Ты когда в банде был в крови испачкался, почему тебя Джон держал и как ты попал к нему? Нет, кровью я не заморался, сам никогда не убивал людей. Только переговоры и финансовые вопросы. Как попал к Джону? Я работал на одного финансиста. Меня грубо подставили, предполагалось провести долгое время на каторге или в долговой яме. Джону требовался человек, который смог бы разбираться в финансах, вот он и выкупил меня. Ни на какие дела меня не брали, в основном контачил с посредником. А во Флориду поехал из-за того, что туда отправился Фоли Фолли Рич. Вот меня и взял Джон, хотя сначала брать не хотел, ответил Билли на мой вопрос. «Что планируешь, когда получишь всю свою долю?» — вновь поинтересовался я. «Не знаю. Из Британии точно уеду. Если Джейкоб дознается, что я казну Джона прикарманил, он меня на стейки порежет. Может, во Францию подамся или в Новый Свет. В колониях есть где развернуться», — ответил Билли, пожимая плечами. «В колонии не советую. Там скоро войну развяжут». «Можно заработать, а можно все потерять, в том числе и жизнь», – как бы, между прочим, заметил я. Джекинс посмотрел на меня долгим и внимательным взглядом. Он явно хотел что-то спросить, но не решался. «Спросить что-то хочешь? Спрашивай, Билли. Другого шанса может и не быть», – решил я подтолкнуть его к откровенному разговору. «Странный ты кабальера». Вроде дворянской крови, но иногда говоришь со своими людьми, как с равными. Порядки у тебя строгие, люди за тобой пойдут, без сомнений. Сначала я думал, что военный, но в финансах разбираешься и знаешь много. Чем-то ты людей располагаешь к себе, — серьезным тоном высказал Билли. Я хмыкнул, налил себе вина из кувшина, посмотрел на Билли, он кивнул. — Я налил и ему. Пока сделал несколько глотков из бокала, выдержал паузу. Мне нужен финансист в этом мире, так как мои познания поверхностные, а точнее просто теория, да и то из прошлой жизни во время моей учебы на историческом факультете. А значит, могут быть неточными. Билли, мне нужен человек, который разбирается в финансах. Хочу предложить тебе войти в мою команду, но ты сам говоришь, что порядки у меня строгие. «Один раз обманешь, второго раза не будет. Долговой ямы тоже не будет. Прикажу Логану, он с тебя скальп снимет», — решил я сделать предложение Джекинсу. Билли молчал минут пять, размышляя о моем предложении. «Тогда, кабальеро, ты должен знать обо мне больше. А еще хотелось бы понять, на каких условиях я буду служить тебе?» — медленно проговорил Джекинс. Я кивнул головой и Билли рассказал о себе. По сути своей он действительно не бандит, в этом я ему верил. Работал у ростовщиков в банке, в конторе по продаже недвижимости. Бывал во Франции, вполне может говорить на французском языке. В Испании довелось ему бывать по работе. Испанский знает плохо, но с помощью жестов и некоторого запаса слов сможет объясниться. Родился и вырос в семье торговца, однако вся семья вымерла во время одной из эпидемий. От Джона Хиллера хотел бы сбежать, да только боялся, что тот найдет его и убьет. «От меня захочешь уйти? Держать не стану. Обман не потерплю, накажу строго. В отряде будешь получать три доли, как у десятника, для начала, а там посмотрим. В боевых действиях тебе участвовать не надо». Занимаешься только делами, связанными с деньгами, озвучил я свои условия. Джекинс попросил время на подумать, однако на следующий день утром дал согласие. Я собрал отряд и объявил, что у нас новый член отряда. Возражений не последовало. Через два дня объявился покупатель на дом в чернильном тупике. Я поручил десятнику Глену Грегу подстраховать Джекинса, чтобы его не обманули и на деньги не кинули. По моим прикидкам, покойный Джон Хиллер был явно не беден, а по меркам этого времени – просто неприлично богат. Предполагаемая прибыль обещала дойти до метки в 100 тысяч фунтов, а это просто сумасшедшие деньги, если учесть, что в Лондоне за несколько шиллингов могут зарезать в темном переулке. Я пока откладывал решение вопроса по Джейкобу Кривому, а вот Фолли Рича я решил посетить. На ночь в его доме оставалось двое слуг, которых убивать не обязательно. Парни и так их свяжут, побеседовать с Фоли, предъявить ему от имени банды, что он получил больше за заказ в Огайо. Хоть и не знаю, сколько он там получил, но думаю, расколоть его можно. Ну, а решение приму на месте, в зависимости от результатов разговора. К визиту в дом Фоли мы готовились тщательно. Заказали маски по типу балаклавы, но не вязаную. А из материи? Получилось что-то вроде мешка на голову с прорезями для глаз и рта. Всех моих парней удивил такой тип маски, но лишних вопросов никто задавать не стал. Отправились в пятером. Я даже копытова с собой не взял. Логан там был мне нужнее всех. Прибыли к дому Фоли Рича в полночь. Из-за пасмурной погоды стояла непроглядная темень, рассеиваемая редкими фонарями на улице. На месте меня встретили трое парней, которые находились здесь с вечера. В дом Логан пошел один, заявив, что все остальные будут только мешать. Через полчаса индеец подал сигнал, и мы вошли, закрыв двери на запоры. Здесь я только разглядел, как Логан попал в дом. Оказывается, он влез через чердачное окно, а потом проник в комнаты, где оглушил и связал слуг. А потом связал хозяина дома, точнее, привязал к стулу. «В доме проверил? Точно больше никого нет?» – тихо спросил я у Иракеза. Логан только кивнул головой. Я прошел в комнату, где находился Фоли Рич. Он был привязан к стулу, рот заткнут кляпом. Я подошел ближе и вытащил кляп. «Не надо кричать и звать на помощь, если хочешь жить. Ты меня понял?» – задал я вопрос. Фоли закивал головой, несколько раз кашлянув и сплюнув слюну прямо на пол. Логан встал у него за спиной. Сквозь примитивные маски он нас опознать точно не сможет. — Кто вы? Что вам нужно от меня? Если деньги, то они в шкафу, в спальне. Есть еще сейф. Забирайте и уходите! — хрипло произнес Фоли. Я не ответил. Взял стул и сел напротив пленника, стал молча его разглядывать. Выдержав паузу минут в пять и заметив, что Фоли нервничает, начал говорить тихим голосом, но чтобы он услышал меня. В моей голове промелькнула мысль из моей прошлой жизни. «Хороший понт. Те же деньги. В данную минуту я собирался обмануть Фоли. Ну, или обхитрить, если хотите». «Деньги, само собой, заберем. Мы потратили на тебя свое время. Время – это деньги». Но мы здесь не только поэтому. Ты дал заказ Джону Хиллеру, пообещав 20 тысяч. Хороший куш, спорить не буду. Вот только себе забрал намного больше. Некрасиво получилось. Ты знаешь, что жадность ведет к проблемам и нищете? Сколько ты получил от посредника за заказ во Флориде? Кто заказчик? «Если ответишь на мои вопросы, у тебя появится возможность еще коптить небо», – задал я сразу ряд вопросов пленнику. Я блефовал, так как не мог знать о сумме сделки по заказу на меня любимого. Фолли меня не разочаровал. Он был умным человеком и умел просчитывать шансы. «Основного заказчика я не знаю был посредник Эдвард Уилстон, торговец». «Думаю, что посредником выступал только один раз. Может, чаще, но это не основное его занятие. Много болтает и волнуется». В разговоре промелькнуло слово «царственная особа». «Но что за особа, я не знаю, да и не спрашивал». «В наших делах не принято задавать лишние вопросы». Фоли замолчал. «Он, видимо, все же сомневался, говорить о деньгах или нет». Я решил немного подтолкнуть его к откровению. Когда Джон умирал, он очень просил наказать тебя за обман. Исповедуйся, как перед Богом. Тогда я подумаю, что мне не нужна твоя смерть. Мы можем забрать в том числе твой дом. Сейчас привезут поверенного, он оформит продажу дома. А чтобы соседи не волновались, куда делся Фоли Рич, Я переодену парней в твою одежду и в одежду твоих слуг. Днем ты сядешь в карету и уедешь на глазах всех соседей, а новый хозяин скажет, что ты продал дом и переехал в Пруссию. Веришь, что я могу такое провернуть? Дал я ему пищу для размышлений. И снова Фоли молчал не меньше пяти минут. В нем боролась жадность к своим деньгам и инстинкт самосохранения. Инстинкт победил. «У меня дома наберется не больше десяти тысяч. Все деньги я держу в банке, но могу завтра снять все. Примерно пятьдесят тысяч, если вы сохраните мне жизнь», – сделал предложение Фоли. Я тихо засмеялся. «Фоли, ты считаешь, что я тебе поверил? Ты меня рассмешил». Такие, как ты, всегда прячут золото и драгоценности в тайниках. Думаешь, я настолько глуп, что отпущу тебя в банк? Даже не надейся. Когда мы оформим продажу твоего дома, то после твоего отъезда все здесь перероем. Даже двор перекопаем и разберем полы. Твои тайники обязательно найдем. Есть у нас опыт искать тайники в домах. Предложи что-то другое. Заинтересуй меня. Я вновь блефовал. Фоли молчал, размышляя следующие пять минут или около того. Развешите меня, тогда сможем поговорить серьезно, сказал Рич, а в глазах его я не увидел страха. Он как-то подобрался. Я, честно сказать, уважаю сильных и смелых людей, тем более у меня не было цели банально ограбить и убить Фоли. После его слов я поставил ему плюсик. «Хорошо. Послушаем, что ты нам предложишь», — согласился я. Кивнув своим людям, чтобы развязали пленника, я велел всем выйти. На несколько секунд задержался Логан, но когда я кивнул повторно, он тоже вышел. Мы остались вдвоем. «Хочу предупредить, что за обман ты заплатишь штраф». «Теперь слушаю твое предложение, Фоли. «Какими силами вы располагаете?» «Что умеете?» Сразу перешел к делу посредник. «Я восхитился!» «Вот что значит профессионал!» «Скажем так, я могу взять штурмом небольшой городок, ну или вырезать район Сити в Лондоне за ночь!» Решил я приукрасить свои возможности. «Думаю, у вас большой отряд наемников. Вы не банда, слишком быстро выполняют твои приказы эти люди» а у тебя слишком правильная речь. Не удивлюсь, если окажется, что ты из благородных. У меня есть заказ на освобождение трех знатных особ. Из всех, кому я предложил, желающих не нашлось, сделал предложение Фоли. Я сделал паузу, размышляя, уловка это или нет. Посмотрел внимательно в глаза Фоли. Взгляд прямой. Не то, чтобы совсем не боится, но, похоже, не лжет. Говори, желательно больше подробностей, предложил я. Примерно 4-5 месяцев назад в Восточную Индию отправилась семья барона Роберта Клайва, жена с сыном и дочерью. Фрегат Северн, на котором находилась семья Клайва и фрегат Ларк, подверглись нападению пиратов по пути в Индию. Пираты объявили награду в 150 тысяч серебром за семью Роберта Клайва. Адмирал Чарльз Уотсон. Пробовал помочь и атаковал пиратов, даже захватил два пиратских корабля, но выяснить, где содержат семью Клайва, не удалось. Пару месяцев назад от пиратов пришло новое предложение о выкупе. Сейчас морские разбойники требуют 300 тысяч серебром. Роберт Клайф не желает больше рисковать своими близкими, потому готов заплатить выкуп. Нужны наемники, которые возьмутся за передачу выкупа и сопровождение леди Элизабет Клайф, жены Клайва, и его детей, сына Брэндона и дочери Элис, поведал мне суть вопроса Фолли. Я вновь задумался. Если до сих пор не нашлось желающих, то вероятность гибели посланников с выкупом настолько высока, что их смело можно записывать в покойники. В моем прошлом мире достаточно часто похитители, получив выкуп, просто убивали заложников. А как это выглядит сейчас – Что-то не припомню примеров из университетского курса истории. Допустим. И сколько предлагает щедрый барон за услуги передачи выкупа? Сумма какова? «Триста тысяч, если жену и детей вернут целыми и невредимыми. А еще он готов заплатить пятьсот тысяч, если пиратов накажут», — ответил Фоли. «Деньги сумасшедшие». В этом времени на такие средства можно устроить свою жизнь и ни о чем не заботиться. Я прикинул, подсчитывая в уме вес серебра, который придется тащить к пиратам. Вес фунта стерлингов – 350 грамм в серебре. Это так называемая мера веса денег. Сколько там весил шиллинг в 18 веке? Чуть больше 2 грамм. В одном фунте 20 шиллингов. Получается неподъемный вес с серебром. Если выкуп будет в золотых монетах, так называемых гинеях, а монета номиналов в пятак весит почти 8,5 граммов, то вес составит почти полтонны золота. Есть еще и пенсы, которые чеканят из меди. Желательно получить в золоте. Но готов ли я кинуться в такую авантюру? Прислушался к себе. Моя интуиция говорит о какой-то радости. Довериться своим чувствам? Почему бы не рискнуть? Похоже, события перестают быть томными. Предположим, что я согласен. Что дальше? Я напишу вам рекомендательное письмо мажордому барона. Роберт Клайф доверяя своему старому слуге. С ним вы окончательно обговорите план действий, ответил Фоли. Он встал, достал из секретера бумагу и перо с чернилами, сел за стол и приготовился писать. «Как я могу к вам обращаться? В письме надо указать имя!» Фоли вопросительно посмотрел на меня. «Называй меня Испанец. С тебя будет достаточно», — ответил я. Фоли рич кивнул и за несколько минут написал письмо. Капнул сургучом на бумагу, который расплавил прямо на свече, и приложил свой перстень вместо печати. «Хотелось бы решить наш вопрос со штрафом, который вы мне навязываете». За этот заказ я не возьму свою долю, что вполне покроет ваши издержки в прошлом. Фоли посмотрел на меня вопросительно, подавая мне письмо. Я позвал Логана, подал ему серебряный шиллинг и жестом показал, что его следует разрубить пополам. Логан кивнул, вышел, а через пару минут вернулся, подавая мне две половинки монеты. Я положил обе половинки на стол перед Фоли. Я не торгуюсь, Фоли. Думаю, твоя жизнь стоит куда дороже презренного металла. Деньги, которые есть в твоем доме, мы заберем в качестве оплаты нашего времени. Мне пришлось тратить на тебя свое время. Твоя доля, так и быть, покроет твою прошлую жадность. Здесь, на столе, две половины серебряной монеты, а одну заберешь себе. Если от меня подойдет человек с такой половинкой, то ты предложишь нам еще какой-нибудь заказ. Радуйся, Фоли. У тебя появился новый исполнитель, который способен на многое. Главное, ты можешь наслаждаться своей жизнью, которую я тебе пока оставляю. Друзьями мы не станем, но партнерами вполне возможно. Я широко улыбнулся, рассматривая кислое выражение Фоли. Деньги мы забрали, почти 12 тысяч фунтов. Перед уходом я посоветовал Фоли не распространяться знакомством со мной. В противном случае вернусь и отрежу ему язык. Надеюсь, он не сильно обижается на меня. На следующий день я проснулся только к обеду. Умылся. Обед мне принесли прямо в комнату, так что я с удовольствием потешил свой желудок. Кухарка оправдывала все надежды на приготовление приличной пищи. С удивлением обнаружил отсутствие бойцов, когда вышел во двор, где увидел Логана, чистящего ружье и пистоль. «Ну и где все остальные?» – спросил я Иракеза. Педро устроил этот. «Марш-бросок в лес. Там будут тренироваться в стрельбе из пистолей в движении», – ответил индеец, не отвлекаясь от чистки оружия. «Я давно ввел тренировки в стрельбе в движение, еще будучи в Огайо. Бойцы учились стрелять, маневрируя, перекатываясь на земле. Цель?» Научить бойцов отряда стрелять навскидку без прицеливания. Хотя из кремневого пистолета не особо прицелишься. Во время сгорания пороха на полке затравочного отверстия стрелок отворачивает лицо или закрывает глаза, чтобы искры не попали в глаз. А то можно остаться без органа зрения. Такой метод стрельбы отрицательно влияет на точность попадания. Вот и учатся бойцы интуитивно направлять ствол так, чтобы попасть в цель. Когда в ее я стал применять такие тренировки, народ ворчал, но потом привыкли. Сейчас они просто оттачивают мастерство. Скажу честно, я сам не увиливаю от интенсивных занятий в боевом искусстве. Сегодня со мной остались только те, что были ночью в доме Фоли Рича. С ними я решил и заняться тренировками до вечера, правда без стрельбы, только фехтование и рукопашные приемы, плюс на живой бой. Кстати, у Логана было чему поучиться. Он виртуозно владел ножом и томогавком. Мне понравилась такая манера боя, тем более томогавк у меня имелся. Подарок от вождя ко -Чисо. Фехтовать я предпочитал шпагой. Моим основным партнером был Копытов. Но раз он отсутствовал, я позанимался с бойцами. Они владели боем с тесаками, которые заменили на укороченные палаши. В прошлой жизни у своего учителя Сергея Бородина в клубе реконструкторов Я учился не только фехтованию шпагой, но и сабельному бою, а также бою на мечах. Здесь и сейчас мечи не востребованы, зато активно применяются сабли и палаши. Шпага используется больше для дворян. В общем, день прошел продуктивно. Ближе к вечеру появился Билли Джекинс. Я его уже не контролировал так сильно, как после приезда. С ним оставался один боец для охраны. По выражению лица Джекинса я заметил, что он чем-то расстроен. Уединился с ним, чтобы расспросить о причинах плохого настроения. «Объявился кривой. Не знаю, от кого он узнал, что продаю активы Джона», – сообщил Билли. «Джейкоб сам встретил тебя? Угрожал?» – заинтересовался я. «Дело в том, что я с сегодняшнего утра приказал больше не следить за бандой и ее главарем, Джейкобом Кривым». «Возможно, меня видел кто-то из его людей в городе. Сегодня я встретил одного юношу, Эрика Ватсона». Пару лет назад я его выручил, он провинился во время кражи. Что-то там не смог открыть или взломать. Джон тогда разозлился и чуть не зарезал мальчишку. Я уговорил Хиллера не трогать пацана. Сегодня он меня нашел, точнее поджидал возле дома в районе Сити. Сообщил, что Джейкоб меня ищет. С этим могут быть проблемы. Билли скорее всего боялся заместителя, а теперь главаря банды. Я планировал плюнуть на банду и не заниматься ими вообще, потому и снял наблюдение. Но мы еще не закончили свои дела в Лондоне, тем более завтра я планировал съездить в графство Норфолк. Допустить, чтобы зарезали Джекинса, я не мог. «Кто еще, кроме Джейкоба Кривого, может создать проблемы в Лондоне?» – спросил я. «У него десяток преданных людей, грабители и убийцы». Они крепко держат банду в повиновении. Без них банда распадется, скорее всего. Хотя не исключаю, что место главаря кто-нибудь займет», – объяснил Билли. «Придется разбираться с этим вором по прозвищу Кривой. Вечером, после возвращения всего отряда, я собрал костяк нашего отряда – Десятники, Копытов и Логан со своими следопытами. У нас появилась помеха, которую следует устранить жестко». Билли сейчас занимается нашими капиталами, пристраивая их в нужных местах. Глупо просто держать деньги на счетах в банке. Деньги должны работать. Джейкоб Кривой, за бандой которого следили несколько дней, олицетворяет эту проблему. Завтра возобновить наблюдение, Выяснить, где ночует Джейкоб, а также его ближние помощники. Всех под нож. Но прежде нужно выяснить расположение тайников с золотом или драгоценностями. — Логан, допрос на тебе и твоих людях. — Педро, ты старший, руководишь всей операцией. — Я уеду в графство Норфолк. У нас появился хороший заказ. С собой возьму Глена и пару парней. — Глен, выбери таких, чтобы выглядели поприличней и умели хорошо орудовать полошом. Вопросы есть? Копытов поморщился в очередной раз, но возражать не стал. Я решил откровенно поговорить с Копытовым. Имелись у меня на его счет некоторые подозрения. Отпустил всех, кроме своего русского спутника. Прежде чем начать говорить, проверил, не подслушивает ли кто. Хотя такое было невозможно, дисциплина в отряде поддерживалась на высоте. После ухода бойцов отряда Копытов внимательно ожидал от меня предстоящего разговора. «Иван Миронович, у меня к тебе вопрос. Я хочу, чтобы ты ничего не скрывал от меня». Несколько дней назад ты отпросился в город. «Поведай мне, что ты там делал?» Я внимательно уставился в глаза Копытову. Дело в том, что примерно год назад я обратил внимание на свое ощущение, когда говорят неправду. Анализировать стал не сразу. Потом долго проверял, чтобы убедиться в своей интуиции. Выражалось мое чувство в нарастающем беспокойстве во время разговора. К настоящему времени я уже четко осознавал, что у меня появилась такая способность. Отношу ее пока к интуиции. Копытов молчал. Он наверняка о чем-то размышлял. Тогда я решил ему помочь в его решении. Кому-то отправил письмо. Только не ври. Предупредил я его, нахмурив брови. Копытов молчал еще минуту. А потом вдруг вскочил со стула и упал на колени. «Прости, государь!» «Виновен я перед тобой!» – воскликнул Копытов. Я в первые секунды даже растерялся от такого поведения своего спутника со времен побега из крепости Шлиссельбург. От растерянности я молчал еще пару минут. Копытов это воспринял по-своему. «Повинюсь перед тобой, государь. А там уж сам решай мою судьбу. Только знай, что связал с тобой свою жизнь навсегда. А понадобится, то и жизнь отдам!» Очень эмоционально заговорил Копытов, не вставая с колен. — Говори, — разрешил я. — Сообщение я отсылаю графу Шувалову. Ведь это он организовал твой побег. Давно на него служу. Он приютил брата и сестру с их семьями, обласкал. Ну а с меня службу потребовал. Моя-то семья померли в эпидемию. Не осталось никого из рода нашего, кроме сестры и брата. Сначала я не знал, что ты за человек. Даже не знал, что государь ты наш истинный. А потом боялся признаться, думал, прогонишь. «Верой и правдой готов тебе служить, батюшка-государь! В том крест целовать буду!» Копытов замолчал, опустив голову, не вставая с колен. «Иван Миронович ни в чем меня не подводил за все время нашего знакомства. Нет у меня претензий к нему». Между тем Копытов достал свой нательный крестик и поцеловал его, прочитав молитву «Отче наш» и трижды перекрестившись. В его движениях и словах чувствовалась решимость и искренность. «Встань, Иван Миронович», — приказал я. Копытов поднялся с колен. Я подошел к нему и взял за плечи. «Верю и прощаю. Отныне ничего от меня не скрывай. Служи верно, и будет тебе от меня благодарность и дружба», — произнес я. Получилось немного пафосно, но в эти мгновения я действительно чувствовал, что так следует поступить. Писать Шувалову продолжай, только под моим руководством. Не надо, чтобы граф что-то заподозрил. Через пару дней отпишешь, что отправились мы в Африку. Пусть так думает. Ему не следует знать правды, дал я распоряжение своему приятелю. Хотя теперь мне проще его считать своим верным слугой, но озвучивать пока такое не стал».